Глава седьмая. Ангелина. Как же в жизни нужно мало для счастья. Отпив глоток кофе, я блаженно прикрыла глаза, чувствуя, как по телу разливается тепло. Головная боль, которая настигла меня после всех эмоциональных встрясок, немного отступила. Для начала всё же стоило поесть, а не налегать на кофе на голодный желудок. Я весь день не держала и крошки во рту. Но готовить ужин уже не было сил. Открыв холодильник, я быстро сообразила бутерброд с сыром, думая о том, что всё же один существенный плюс в сегодняшнем сокращении имелся. Завтра посплю до обеда, потому что никуда не нужно торопиться. В свете всех событий за день я почти не вспоминала о Кирилле и нашем расставании. А теперь, когда осталась в одиночестве, вытащила из коробки наш общий снимок. И глядела на него грустными глазами. Даже не верилось, что вот так можно поступать с людьми. Сегодня ты нужен, а завтра тебя выбросили, как старую вещь. Приставив любимого мужчину в объятиях другой женщины, я презрительно поморщилась. Разорвала снимок на пополам от злости, поднялась со стула и выбросила клочки бумаги в мусорное ведро. Да, больно, обидно и тоскливо. Но Просто это нужно пережить. Кирилл не мой мужчина. Искренне любящий человек не опустился бы до подобных низостей. Хорошо, что наши отношения закончились на этом этапе. Куда лучше расстаться до брака, нежели разочаровываться спутники и ощутить горечь предательства, когда есть общие дети и сильная эмоциональная привязанность к человеку. Задёрнув шторы во всех комнатах, Чтобы на утро мне ничего не помешало проспать до обеда, я набрала ванну, включила тихо любимую музыку и постаралась забыть о Кирилле. Плакать и переживать из-за нашего расставания пустая трата времени. Разочарование это всё, что я ощущала сейчас к бывшему возлюбленному. Вспомнив о маленьком мальчике Нике и нашем знакомстве с ним, я улыбнулась. Нет, Я нисколько не жалела, что не приняла предложения Вихрова, потому что ну какая из меня няня? Я бы сама обратилась в агентство, чтобы кто-нибудь приходил ко мне домой и нянчился со мной и моим скромным хозяйством. Времени всегда не хватало. Я как белка в колесе крутилась последние месяцы: дом, работа, встречи с Кириллом, поездки к маме, и так по кругу. Я вышла из ванной, надела халат И прямо так с мокрыми волосами, не просушив их, легла в кровать. Сон сморил меня сразу же, а засыпая я подумала о том, что утром заново придётся мыть голову, потому что иначе не причешу спутанные волосы. Моим планам высыпаться, к сожалению, не суждено было сбыться. Вот если бы я отключила звук на телефоне или поставила тот в режим полёта. Звонкая мелодичная трель разнеслась по дому. Я оторвала тяжелую голову от подушки, потянулась рукой к телефону и взглянула на дисплей. Звонил неизвестный номер, а я никогда не отвечала на такие звонки. Дело принципа. Отключив звук, я вернулась к намеченной программе на день, но сон как на зло больше не шел. Голова трещала, а настроение было еще хуже, чем вчера. Ничего не оставалось, как подниматься с постели, завтракать и открывать ноутбук. Работа сама себя не найдёт. А чем раньше я начну её поиски, тем быстрее найду новое место и как итог заработок. Через неделю я уже буду преисполнена куда меньшим оптимизмом, когда деньги в кошельке исчезнут, а на новый платёж по ипотеке я ни наскребу. Щёлкая мышкой, я смотрела сонными глазами в монитор ноутбука. Прошло примерно полчаса, как я снова почувствовала, что мои веки опускаются. Я прилегла на диван в гостиной и заснула. Мне снилось, как меня увольняли. Потом снился Ник и его отец, красивый отель и покорёженные машины. В завершении всей этой нелепицы мне приснился Кирилл, что он пришёл на порог моей квартиры и просил у меня прощения. В глубине души я очень ждала возвращения бывшего возлюбленного, чтобы с грохотом закрыть перед его носом дверь. И снами меня вырвал настойчивый звонок в дверь. Поскочив с дивана и ещё толком даже не успев вернуться в реальность, подумала, что это и в самом деле пришёл Кирилл. Спустив ноги на пол, я нащупала кончиками пальцев тапочки, накинула на плечи халат и пошла в прихожую. По пути окинув себя беглым взглядом в зеркало. Времени приводить внешний вид в порядок не было, как и желания. Посмотрев в глазок, я увидела Павла, водителя Вихрова. Привернув ключ в замке, я приоткрыла дверь. Что понадобилось этому мужчине? И зачем Вихров прислал его ко мне? Кажется, вчера я дотошно объяснила ему, почему не смогу стать няней для его сына и надеялась, что больше никогда не встречу никого из его окружения. Хотя маленький Ник вполне был интересным и озорным мальчуганом. Добрый день. Что вам? Я запнулась, когда дверь на себя потянули. А передо мной пристал Никита. Изумлённо уставившись на широко улыбающегося мальчика, который смотрел на меня снизу вверх, я потеряла дар речи. "Я же говорил, что она дома", вместо приветствия сказал Никита. Горящие глаза совнца искрились светом. "Никита?" удивилась я. "Но извините, я пытался ему объяснить, что это плохая идея", смущаясь объяснил водитель. Андрей Владимирович звонил вам утром. Он улетел по срочным делам в Питер. Людмила Ивановна обещала приглядеть за Никитой, но заболела. В общем, это я. Мы ехали из аэропорта, и я уговорил Павла заехать к тебе домой. Ты ведь не против? Что-то не припомню, чтобы я называла вчера Вихрову номер своей квартиры. Или? Ну, конечно, он уже навёл обо мне справки. Надеюсь, понял историю моей родословной вплоть до седьмого колена. Видимо, материалы удовлетворили упрямого миллионера, потому как в противном случае мне бы точно не позвонили. Я хлопала ресницами и ошеломленно смотрела то на Ника, то на Павла, ничего не понимая. Извини, если помешал, но дома скучно одному, а папа улетел в другой город. А мне с тобой было вчера очень весело, и тебе тоже, правда же? Весело, ага. До сих пор не знала, как перестать смеяться над шутками, что подкидывала мне жизнь. Если мы не вовремя, и у вас дела и планы, то мы сейчас уедем. Нет, всё нормально, выдохнула я. Когда вчера расставалась с мужчинами, то и подумать не могла, что увижу хоть кого-то из них снова. Да причём так скоро. Наверное, несчастный ребёнок, и в самом деле был один. А бабушки и дедушки или какие-то другие родственники? Мне даже в голову не пришло погуглить, что за человек был этот вихров. В интернете что-то добудет, какая-то информация о его жизни. Пресса любит следить за жизнями миллионеров. Тогда я оставлю Никиту у вас на несколько часов. Я перевела взгляд на мальчика. Он уже вошел в квартиру. Вот уж подарок судьбы. Сорванец. Такой маленький, а упрямый и наглый. Не уж то это воспитание из-за моражки его отца. Лин, пожалуйста, побудь со мной. Он поднял большие глаза, а я снова подумала про кота из мультика Шрек. Откуда такая уверенность, что у меня на сегодня нет никаких дел? Мне бы никого не помешало бы научить хорошим манерам. Ты сама вчера сказала, что с работы тебя уволили, а сегодня выходные. Мы заехали, потому что ты не отвечала на звонки. Я никогда не отвечаю на звонки с неизвестных номеров. Ну раз уж ты приехал ко мне, так и быть. Я проведу с тобой какое-то время. Поглядела на Павла и мне показалось, что он облегченно выдохнул. Конечно, сбагрил несносного сорванца и заслужил себе передышку. Тогда я на связи. Водитель Вихров с надеждой посмотрел мне в лицо. А вы уверены, что его отец, когда вернется из поездки, не вызовет в мою квартиру отряд спецназовцев? Не хотела бы я, чтобы меня в первый безработный день скрутили пополам и обвинили в похищении ребёнка. Исключено. После вчерашнего происшествия в рюкзаке мальчика и в подшивку одежды встроены жучки. По сигналу GPS мы можем теперь отследить его местонахождение. Так, понимаю, что номер моей квартиры и телефона это малая часть всей информации, что вы уже на меня накопали. Мужчина виновато улыбнулся. Это часть моей работы, и я прекрасно понимаю опасения своего босса. Вокруг много нечестных и корыстных людей, ищущих свою выгоду. Значит, по вашим данным, я оказалась кристально чиста, и условно меня можно подпускать к этому золотому ребенку. На счет золотого вы немного погорячились, но если хотя бы пару часов с ним побудете, и то хорошо. Я позвоню Андрею Владимировичу и предупрежу его, что Ник у вас. Ладно, оставляйте ваши чуда мне на поруки, а его отцу я позвоню сама. В пропущенных вызовах сохранился его номер. Спасибо, Ангелина Ульяновна. Мужчина слабо кивнул и облегченно выдохнув, повернулся и направился по лестнице вниз, а я перевела взгляд на своего гостя. Ник лучезарно улыбнулся, а я подумала о том, что через несколько лет этот красавчик будет ездить не в сопровождении охранника. а кататься с симпатичными девчонками, которые табунами будут за ним бегать и жаждать его внимания. Но ну, а пока не лишним будет сделать из него вежливого джентльмена, а не самоуверенного и наглого сорванца. Тем более никаких планов на этот день у меня не было. Все лучше, чем в одиночестве валяться перед телевизором и думать о своей нехвомной жизни. Обувь снимаем, а руки моем, сказала я, закрывая дверь. Не знаю, как там принято у вас в Борвихе. Но в моём доме фея чистоты и волшебная повариха это всё я в одном лице. И если ты голоден, то придётся немного подождать обеда, потому что я была не готова, что меня сегодня посетят гости.